Было позднее утро, когда снова раздался сигнал. На этот раз появилась группа из трех мужчин. Одного из них звали Винстон. Нолан видел его последний раз с Фрасвеллом. Они несли белое полотнище, привязанное к стволу саженца. «Орех», — определил Нолан. Они подождали минут пятнадцать у моста, обозначенного маленькой выемкой в скале. Результат выстрела Нолана затем медленно двинулись вперед. На каменном выступе в сотне ярдов ниже позиции Нолана они остановились. Раздался слабый крик. «Нолан, мы хотим поговорить с тобой!» Он молчал. «Директор Фрасвелл поручил мне передать, что обещает отнестись к вам снисходительно, если вы сдадитесь сейчас!» прокричал Винстон. Нолан ждал. — Вы должны спуститься немедленно, — закончил Винстон. — Против вас не будут выдвигаться никакие обвинения в преступной деятельности, при условии, что вы согласитесь оказывать нам впредь полное содействие. Следующая минута прошла в тишине. — Нолан, сдавайтесь немедленно! — снова закричал сердитый голос. — Иначе... Над Ноланом прогремел выстрел. Внезапно мужчины, стоявшие внизу, повернулись и побежали. Нолан посмотрел вверх, в сторону пещеры. а Аннетта спиной к нему вышла из-за каменного уступа, скрывавшего вход. В руке она держала пистолет. Она повернулась и помахала Нолану. Он забрался к ней. — На западной тропинке, — пояснила она возмущенно, — придумали тоже. Пока эти ведут с тобой переговоры. — Не обращай внимания, — сказал Нолан мягко. Они всего-навсего обследуют окружающую местность. Я волнуюсь, Рид. Как долго это может продолжаться? Еды у нас хватит на месяц или что-то вроде этого. Потом, может быть, мне и Тиму снова придется сделать набег на кладовые. У Аннеты был обеспокоенный вид, но она больше ничего не сказала. В течение пяти дней новых попыток примирения не предпринималось. За это время растения на неполиваемых полях на глазах Нолана постепенно паникли и завяли. На шестой день утром группа из четырех человек вышла из дома и медленно двинулась вверх по восточной тропинке. Нолан увидел, что один из них — Фрасвелл. Мужчина, шедший сзади, нес что-то, позже оказавшееся плакатом. Когда они сделали первый привал, мужчина повернул надпись в сторону гор, но Нолан не мог разобрать буквы на таком расстоянии. «Следите за датчиками», — велел он Аннетти и Тиму. «Я не думаю, что они решили поиграть и на этот раз, но они могли оставить кого-нибудь на другой тропинке вчера после наступления темноты». Он спустился к своему наблюдательному пункту. На расстоянии в полмили лицо Фрасвелла было отчетливо видно даже при небольшом увеличении. Теперь Нолан смог прочитать надпись. «Нолан, мы должны поговорить». «Фрасвелл! — закричал Нолан. — Чего вы хотите?» Толстяк осмотрел утес, пытаясь увидеть Нолана. «Покажитесь! — закричал он. — Я не могу вести беседу с бестелесным голосом!» «Не будем задерживать друг друга!» — Нолан, от лица полевого директора Союза защитников человеческих привилегий, каковым я являюсь, я призываю вас спуститься немедленно и прекратить этот беспорядок. — Я и моя семья просто находимся в длительном затянувшемся отпуске, мистер Фрасвелл. — Вы стреляете в моих людей. Если бы я в них стрелял, то попал бы. Я дважды получал звание меткого стрелка. Вы можете это проверить, если хотите. «Послушайте, Нолан, вы намеренно утаиваете информацию, имеющую значение для успешного выполнения нашей миссии». «Я полагаю, вы слегка перепутали, мистер Фрасвелл. Я никоим образом не связан с вашей миссией. Здесь я сам себя содержу». «Это меня не интересует. Ваш долг — служить людям». «Мистер Фрасвелл». Я предлагаю вам собрать своих людей и оборудование, переехать в другое место и обзавестись своим собственным хозяйством, а я окажу вам техническую помощь, какую смогу, когда вы начнете». «Вы пытаетесь торговаться, когда речь идет о благосостоянии тысячи мужчин, женщин, детей?» «Не совсем. По моим оценкам, в вашей передовой группе около 50 человек». Перемещенные прибудут меньше, чем через две недели. Если вы не перестанете вести себя, как собака на сене, в ущерб этим бедным, беспомощным душам, я не отвечаю за исход. И снова не так, мистер Фрасвелл. Только вы за все и отвечаете. Мне просто любопытно знать, что вы планируете делать, после того, как съедите весь урожай и уничтожите мои запасы. Двинитесь дальше и ограбите кого-нибудь еще? А что произойдет, когда некого будет грабить? — Не мое дело заниматься предсказаниями, Нолан. Меня заботит успех нынешней операции. — Я полагаю, к тому времени, как у вас не останется конфеток, вы уйдете в отставку, да? А тем временем, если вы устали таскать воду и сидеть на казенном рационе, вы можете уехать, мистер Фрасвелл. Сообщите в свой штаб, что ваш план не сработал, Может быть, в следующий раз вас обеспечат каким-нибудь собственным оборудованием. Электричества нет, воды нет, мои люди не могут завести машины, растения погибают. Я призываю вас спуститься сюда и прекратить саботаж. Единственный саботаж, который я здесь видел, это то, что ваши люди сделали с моими лужайками и огородами. Я уже не говорю о пруде.